на их могиле но не ходите туда там упала забитая соколом цапля и король направляется к ней. Арамис остановился и укрылся в тени и никем не завеченные они увидели бледное лицо лавольер забытая у себя в карете она сначала грустно смотрела в окно,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 можно было подумать что вернулись прежние спокойные времена когда король искал в глазах своей матери одобрение или неодобрение каждого своего слова а фаворитке на этом обеде не вспоминали раза два или три король назвал Арамиса, обращаясь к нему господином послом и это еще больше увеличило удивление дартеньяна